Необыкновенный подарок. Прохаживаясь по аллее Александровского сада, Владимир Данилович Королёв поджидал Гулю. Он условился с дочкой, что они встретятся у Боровицких ворот Кремля. Заходящее солнце играло, поблескивало на окошках и башнях древних теремов, на зубцах кремлёвской стены, возвышающейся над низиной сада. Не раз прозвонили часы на Спасской башне, а Гуля всё не показывалось.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 «Наш Артек, наш Артек, не забыть тебя вовек!» А нам и говорят, «Вы, кажется, не до конца спели. Там было что-то про сууксу». -су». Ну, мы осмелели и грянули. «У Артека на носу приютился сууксу!» -су». «Только мы это пропели?» Нам и говорят. «Ну, видно, придется подарить Артеку сууксу, -су, чтобы не торчал у него на носу». «Спасибо!» — закричали мы все. И тут кто-то из наших сказал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 «Идет — Идет! — закричал брат Лики, Мика. — Чур-чура, я с ней рядом сяду. — А я чур с другой стороны! — крикнула Лика. — Тише, ребята! — сказала Гуля, закрывая за собой дверь. — Вы скоро пионерами будете, а шумите, как маленькие. Дети сразу утихли. — Ну, что вам рассказать? — сказала Гуля, когда все уселись вокруг нее. — Хотите страшную сказку? Хотим — Хотим! — закричали октябрята. — А не будете бояться? — Не будем! «А если я погашу свет и буду рассказывать в темноте?» «Все равно не будем!» «Ну, посмотрим, смелые вы ребята или нет». Гуля встала, повернула на стене выключатель. Стало так темно, что ей пришлось ощупью найти свой стул. Но слушайте слушайте!» Жили-были брат и сестра. Брата звали Иванушка,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 Темно, в трубе ветер воет, у. -у, -у, -у, -у. и вдруг слышат топ-топ. Кто-то шагает в синях и железной палкой стучит об пол. Вошла в избу старуха, худая, кривая, одноглазая. Юбка на ней черная, кофта черная, платок черный. Посмотрела старуха на детей одним глазом и говорит.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 И Гуля продолжала рассказывать свою страшную сказку. Взяла старуха в руки лопату и говорит Иванушке Садись, я тебя в печь посажу. Заплакала Аленушка. Ой, лишенька! А Иванушка набросил на Аленушку шубку мехом вверх и говорит ей тихонько: Прикинься, Аленушка, овечкой, бодайся и кричи Ме! -э Аленушка так и сделала.